Дамблдор судорожно вздохнул и по-настоящему заплакал. Гарри протянул руку и с радостью обнаружил, что может коснуться его. Он крепко сжал руку Дамблдора и тут постепенно овладел собой. Гриндевальд сбежал, как мог бы предвидеть всякие кроме меня. Он исчез со своими планами захвата власти и пыток для маглов, с мечтами о дарах смерти, мечтами, в которых я поддерживал его и помогал ему. Он сбежал. А я остался хоронить сестру и жить дальше со своей виной и горем, расплатой за мое постыдное поведение. Прошли годы. О нем ходили разные слухи. Говорили, что он добыл себе волшебную палочку необыкновенной силы. Мне тем временем предлагали пост министра магии, причем неоднократно. Я, конечно, отказывался. Я-то знал, что меня нельзя наделять властью. Но вы были бы лучше, намного лучше, чем Фадж и Скримджер, — выпалил Гарри. — Ты так думаешь? — медленно произнес Дамблдор. — Я в этом не уверен. Еще юношей я показал, что власть — моя слабость и мое искушение. Это может показаться странным, Гарри, но, может быть, для власти лучше всего приспособлены те, кто никогда к ней не стремился. Такие, как ты, принимающие руководство, потому что им его поручили, надевающие генеральский мундир по необходимости, а потом с удивлением обнаруживающие, что он сидит на них неплохо. Мне лучше было оставаться в Хогвартсе. Мне кажется, я был неплохим учителем. Вы были лучшим из учителей. Ты очень добр, Гарри. А пока я занимался обучением юных волшебников, грин собирал армию. Говорят, что он боялся меня. Возможно, так оно и было, но, думаю, что я боялся его больше. — Нет, не смерти, — ответил Дамблдор на вопросительный взгляд Гарри. — Не того, что он мог со мной сделать, как волшебник. Я знал, что наши силы равны, а, может быть, я даже немного искуснее. Я боялся правды. Понимаешь, я так и не знал, кто же из нас в ту страшную ночь выпустил заклятие, убившее мою сестру. Можешь назвать меня трусом, ты будешь прав, Гарри. Больше всего на свете я боялся узнать, что это я убил ее. Не только своей заносчивостью и глупостью, но и прямо ударом, унесшим ее жизнь. Я думаю, Гриндевальд это понимал. Понимал, чего я боюсь. Я откладывал встречу с ним до тех пор, пока уклоняться не стало позором. Люди гибли, он неудержимо наступал, я должен был сделать, наконец, то, что в моих силах. Что было дальше, ты знаешь. Я выиграл поединок. Волшебная палочка досталась мне. И снова наступило молчание. Гарри не спросил, выяснил ли Дамблдор, кто убил Ариану. Он не хотел этого знать, а еще меньше ему хотелось вынуждать Дамблдора говорить об этом. Теперь-то ему было известно, что увидел бы Дамблдор, если бы взглянул в зеркало ей на И почему он так хорошо понимал очарование, которое зеркало имело для Гарри. Они долго сидели в молчании. И паскуливание у них за спиной уже почти не беспокоило Гарри. Потом Гарри сказал. Гриндевальд пытался отвлечь Волан-де-Морта от поисков палочки. Он солгал, будто у него никогда ее не было. Дамблдор кивнул, глядя в пол. Слезы все еще поблескивали на его крючковатом носу. Говорят, в последние годы в своей одиночной камере в Нурмингарде он выказывал раскаяние. Надеюсь, что это правда. Мне хочется верить, что он почувствовал ужас и постыдность своих деяний. Может быть, эта ложь Волан-де-Морту была попыткой искупления, попыткой помешать Волан-де-Морту завладеть дарами. — И осквернить вашу гробницу, — предположил Гарри. Дамблдор прикрыл глаза. После недолгого молчания Гарри сказал, — Вы попытались использовать воскрешающий камень. Дамблдор кивнул. Но когда через столько лет я нашел в покинутом доме мраксов тот из даров, который мне больше всего хотелось заполучить, хотя в юности я мечтал о нем по совсем другим причинам, я просто потерял голову Гарри. Я забыл, что теперь это крестраж, что на кольцо, несомненно, наложено заклятие, и просто взял и его, надел на палец. Какое-то мгновение я воображал, что сейчас увижу Ариану, мать, отца, и смогу, наконец, попросить у них прощения. Я был таким глупцом, Гарри. За столько лет я ничему не научился. Я был недостоин соединить у себя дары смерти. Я доказывал это уже не раз, и это было последнее доказательство. «Почему — Почему? — спросил Гарри. — Это же естественно. Вам хотелось их увидеть. Что тут плохого? — <связь> Наверное, один человек из миллиона способен соединить у себя дары смерти, Гарри. Я годился лишь на то, чтобы обладать самым низшим из них, самым простым. Я годился на то, чтобы обладать бузинной палочкой и не хвастать этим, и не убивать с ее помощью. Мне было позволено владеть и пользоваться ею, потому что я взял ее не ради выгоды, а для того, чтобы спасти от нее других. За ту мантию я взял из пустого любопытства, и поэтому она никогда не служила мне так, как служила тебе своему настоящему хозяину. А камнем я воспользовался, пытаясь вызвать к себе тех, кто давно покоится в мире, а не для того, чтобы справиться с назначенным мне самопожертвованием, как это сделал ты. Ты действительно достоин владеть дарами смерти.